Глава пятая. Разлука с Россией сделалась, наконец, такой же реальной, как сырой декабрьский снег за окном. Бунин почти все время проводил на старом с вмятинами и потертостями диване. Не только что-то делать, жить и то не хотелось. Уронив голову на руки, тихо сказал жене. «Боже, как тяжело! Мы отправляемся в изгнание». И кто знает, вернемся ли, и куда ехать, в Париж, очень не хочется. Вера Николаевна 26 декабря отметила в дневнике. Я почти отказалась от мысли ехать в Париж. И холодно, и голодно, и, вероятно, отношение к нам будет высокомерное. И далее. Ехать нам не миновать, но когда и куда поедем, знает один Бог. Проектов много. Много проектов бывает тогда, когда нет ни одного надежи. Но в Париже были все-таки готовы помочь им Толстой и Цепь. Бунин писал Марии Самойлову, «Если я и приеду в Париж или еще куда, то вовсе не собираюсь жить на чем либо иждивении. Золотых запасов, спрятанных на печке в доме Буковецкого, им вполне хватило бы на первое время, годы на Но человек предполагает, а Господь располагает. Крутые повороты беженской судьбы вскоре заставят Бунина вспомнить эту житейскую мудрость. Через день Бунин сильно простудился и с высокой температурой слег в постель. Пришло письмо от доктора Назарова, бывшего жителя Одессы, нынче имевшего большую практику в Константинополе. Он писал о тех ужасных бедствиях, которым подвергаются русские на берегах Босфора. Назаров умрет в Константинополе в 1927 году. Его сын уедет в США. В послевоенные годы он будет организовывать Бунину материальную помощь. Письма Ивана Алексеевича к обоим Назаровым в конце концов попадут к автору этой книги. Некоторые из них мы своевременно приведем. Первое послание датировано 20 января 1920 года. По ошибке указан 1919 год. Письмо, собственно, писал Буковицкий. А Иван Алексеевич сделал всего лишь небольшую приписку. Итак, рукой Буковецкого, Дорогой Иван Степанович, завтра сестра вашей супруги повезет наше письма к вам в константинополь к счастливому человеку уже пережившему давно момент нерешительности ехать или не ехать неопределенность положения в чужой стране и даже как до нас дошли слухи получившему признание в своих знаниях и талантах не только от средней и высшей публики но и от двора подишах Я очень обрадовался вашим успехам, хотя чем больше будет у вас славы на Восфоре, тем меньше надежды увидеть вас на княжеской улице. Нилус уехал в Варну с писателем Федоровым и еще двумя или тремя лицами. Они составят как бы миссию в Софию для информирования болгар о русских делах. Бунин до сих пор в Одессе. Имеет паспорт со всевозможными визами, но медлит еще с отъезда. Про остальных ваших знакомых. Восковский собрался в Польшу, польское подданство приобрести очень легко. Вообще скверное время переживаем. Опять самые невероятные слухи. И иной раз, хотя знаешь, наверное, что слухи ложные, но почти веришь им некоторое время. Нельзя же жить в бедственном состоянии долгое время. Воскресники давным-давно прекратились. Редко собираемся при случайных обстоятельствах. Так что присланные вами коньяк и папиросы ждут. От себя и друзей благодарю за память и желание доставить нам удовольствие. Я пока не собираюсь никуда ехать, но если вы выхлопочете мне звание художника при гареме какого-нибудь принца, я приеду к вам. Жму вашу руку, Ваш Евгений Буковецкий. Далее рукой Бунина. Дорогой Иван Степанович, ничего не могу вам написать. Так чувствую себя отвратитель, так все ужасно. Стремимся уехать из Одессы, пока хотели бы в Сербию. Как поедем на Варну или через Константинополь, еще неизвестно. Если через Константинополь, буду рад обнять вас. Дай вам Бог всего хорошего, ваш Иван Гун. Ехать и впрямь было страшно, тому были веские причины. Глава шестая. Ежедневно десятки союзных судов, нагруженных российской болью и слезами, уходили в бурное зимнее море, в штормы, в болтанку, неизвестности В каютах молились не за себя. За своих детей, чтобы не налететь на минное поле. Молитвы успокаивали, но от мин не спасали. Ежедневно приходили сведения о затонувших кораблях с беженцами. В одной страшных ночей погибло сразу 14 судов. Никто не спасся. Настало 3 января. Красные, хотя совсем близко подошли к Одессе, но, к счастью, прогноз не оправдался. Захватить город им пока не удалось. Бунину забежал дон Аминадо, как всегда жизнерадостный. Заглянул к вам на чай, поэтому пьем вино. Он поставил на стол бутылку. Так сказать, последнее гала представление. Уезжаю путешествовать. Комфорта мало, зато да много романтики. Бури, туманы, минные поля. Ощущения самые острые. как соус в стамбульском ресторане. Когда плывешь по воде, то стремишься только вдаль, но иногда получается и вглубь. Печально, но экономно. Не надо платить могильщикам.